энергию накормить голодающее человечество, ну и, не скрою, снабдить военных новым видом оружия. Но, как вы справедливо заметили, прежде надо раскрыть загадку Энергана. А уж потом, потом... Да будет на то милосердие Господне. «Дорогой друг, разрешите напомнить, что милосердие Господне не внесло особого вклада в решение энергетической проблемы. Впрочем, желаю успеха. Задача нелегкая, но я верю в вас». «Будьте здоровы, ваше высочество! Благодарю за добрые слова!» Интерфон щелкнул. «Нет, как вам это нравится?» Казалось, Маккарис обращал этот вопрос к себе самому. «Наш сиятельный щенок печется об арестованных и не чувствует, что трон под ним шатается. Нам велено регулярно докладывать ему». «Как же, как же! Непременно!» Хохотнув, отозвался командор. Для меня, впрочем, как и для всех граждан Веспутчи, не было тайной, что истинным властителем страны является Макхарис, а не князь. Но мне и в голову не приходило, что их отношения сведены до уровня марионетки и кукловода, дергающего за веревочку. Так или иначе, разговор с князем несколько разрядил напряженную атмосферу в часовне. Макхарис обратился к командору. «Санта, уж не вздумывали ты уморить нас голодом, угостил бы белками. И включи-ка свой магический кристалл, поглядим, что творится на белом свете. Мы так увлеклись нашим маяпаном, что забыли о других важных вещах. Быть может, создатель норгана уже обнаружен, а надо поскорее закупить имеющиеся у него запасы, как рекомендует его высочество, пока нас не опередили. Принесли кофе, молоко, булочки, мед, ветчину и даже фруктовые соки. Редчайший деликатес в Америка-сити». О клубничном креме я и не смел мечтать, и он предназначался лишь для княжеского стола. Во время завтрака командор вновь открыл телеэкран позади распятия и приказал, чтобы в Brain выдал всю важнейшую информацию за истекшую ночь. Передача началась с обычного предисловия. За истекшие 12 часов особых происшествий не отмечено. В стране царит полное спокойствие». Эту сакраментальную фразу не смел упустить ни один источник информации, даже если Веспучия в этот момент подверглась бы нападению. А дальше диктор излагал минувшие события. Население вернуло в полицейские участки некоторое количество энергана. Задержаны лица, подозреваемые в участии во вчерашних беспорядках. Близкие арестованных обратились в канцелярию князя с просьбой о вмешательстве». Исчез руководитель лаборатории Альбатроса, видный ученый доктор Бруно Зингер. Неизвестные лица вызвали его из ресторана. Доктор сел в машину и уехал в неизвестном направлении. По-видимому, это дело рук динамитеросов. За последние два часа акции Альбатроса упали на 15 пунктов. Такое невиданное падение вызвано широкой провокационной кампанией, которую иностранные круги развернули в связи с появлением Энергана. Курс акций других крупных нефтяных фирм также колеблется. К концу рабочей смены на завод по производству синтетического рыбьего паштета на полуострове Тува прибыл ящик со 100 килограммами энергана. Рабочие мигом растащили содержимое ящика. Произведены обыски. Балваны! сквозь зубы процедил командор и приказал связать его с начальником полиции Тувы. «Идиот! Я же запретил принимать посылки с энерганом!» «Что? Другая этикетка? Рыбные консервы?» «Значит, вскрывай все посылки. До единой!» «Плевал я на правила. Еще! Ни слова об этом, иначе не сносить тебе головы. Ясно?» Он швырнул трубку и подключил экран к главному телеканалу, передававшему прямые репортажи с мест. В заливе шли работы по вылавливанию оставшихся на поверхности частей взорванного танкера. Экран попеременно показывал водолазов, корабельные краны, тягачи, насосы, которые отсасывали нефтяной слой... Располшиеся до самых берегов. Эти кадры явно навели Макхариса на какую-то мысль, потому что он связался с Лидией и спросил, улажен ли вопрос со страховкой танкера. Ну вот море с экрана исчезла, и Диктор сообщил, что сейчас последует важное сообщение. Наш корреспондент связался с господином Дидерихом Мунком, президентом Рур-Атома. за тем, мы увидели самого корреспондента. Он стоял рядом с русоволосым красавцем, чье лицо было знакомо всему миру. Уважаемые телезрители, мне удалось разыскать господина Мунка в Бома-Бома, в -Бома, центре урановых рудников Южной Африки, неподалеку от ракетной площадки Ракетен Юнион, также принадлежащей Руратому. Господин Мунк любезно согласился ответить на вопрос, который, как мне кажется, сейчас волнует всю мировую общественность. Итак, господин Мунк, носятся упорные слухи, что Руратом замешан в событиях, которые разыгрываются в Америка-Сити и уже получили название «Афера Энерган», «Скажите, соответствуют ли слухи действительности?» Красавец Монк повернулся лицом к камере и улыбнулся одной из своих самых обаятельных улыбок. Он был весьма высокого мнения о своей арийской внешности. «Признаться, — начал он, — мне даже неловко отвечать на ваш вопрос, настолько он лишен всякого основания. И тем не менее считаю своим долгом от своего имени и от имени всего концерна «Рур Атом Категорически, повторяю, категорически опровергнуть слухи, равно как и намеки кое-кого из видных деятелей Веспуччи относительно нашей причастности к афере Энерган. Я впервые услышал это словечко во вчерашней передаче и не менее других встревожен появлением таинственного вещества, которое при растворении в воде якобы превращается в горючее». Вся операция была произведена крайне дерзко и вызывающе, что уже само по себе убедительно доказывает нашу непричастность к ней. Мы открыто и недвусмысленно заявляем, что решительно возражаем против производства и распространения пресловутого энергана, ибо это наносит ущерб атому. Надеюсь, мой аргумент достаточно убедителен. Если энерган и в самом деле является чудодейственным средством получения энергии и действительно так дешев – Практичен и не загрязняет атмосферу, как хотят нас убедить его анонимные создатели с помощью своего глашатая мелкого писаки Теодора Искрова, то почему бы им открыто не выступить перед всем миром и не объявить во всеуслышание? Нам удалось создать чудо науки. Объединим же наши усилия и отдадим его в дар человечеству во имя всеобщего благоденствия и мирного будущего. Тут Дидерих Мунк посмотрел прямо в объектив и доверительным тоном произнес. «Господин Макхарис, если вы сейчас меня видите и слышите, позвольте заверить вас, что мы не имеем к Энергану никакого касательства и готовы сотрудничать с вами с разоблачением этой мошеннической операции». Макхарис долго сидел неподвижно, очевидно обдумывая, как ему отнестись к словам конкурента. «Хитрый прусак! Вы верите ему, Искров?» Я все еще находился под впечатлением весьма нелестного отзыва Мунка обо мне, мелкий писака Искров. Да и князь отозвался обо мне не лучше. Впрочем, имею ли я право обижаться, разве я и впрямь не был жалким рупором Энерган Компани и наемным писакой Альбатроса? «Его аргументы звучат убедительно», — помолчав сказал я. «Если Энерган и в самом деле именно то, за что его выдает жрец, то бишь доктор пан, то для атомной промышленности он не менее опасен, чем для нефтяной. Он дешевле атомной энергии, безопаснее, меньше загрязняет окружающую среду. — Возможно, вы и правы, — задумчиво произнес Макхарис. А посему пора нам побольше узнать об этом Толтекском докторе наук. И со смешком добавил. — Прежде чем мои акции окончательно рухнут, не так ли? — Санта, проверь, как там Зингер. Глава 7. Доктор Бруно Зингер Зингер очнулся. Его ввезли на больничной койке, в которой была подсоединена сложная система переливания крови. Забинтованное голова и лицо открывали лишь щелочки глаз, шея и грудь тоже были перевязаны. Но Зингер был в сознании, и расширенные зрачки смотрели на окружающих с примиренностью смертника. Врач, уходя, тихо сказал... «Не переусердствуйте, он очень плох». «Не волнуйтесь, доктор», — ответил Макарис и, наклонившись к больному, долго вглядывался в него. «Бруно, дружище», — миролюбиво начал он, — «мне бесконечно жаль, что так случилось, но ты сам, вероятно, даже лучше меня понимаешь. На то ты и химик. Какое значение для нас имеет энерган? Если в ближайшие дни мы не доберемся до источника этих треклятых зерен...» Всем нам, тебе, лабораториям, заводам, танкерам, заправочным станциям, крышкой. Во всем этом просто-напросто отпадет нужда. Миллионы людей будут выброшены на улицы, останутся без средств к существованию. Это означает гибель для страны, и для всей нашей цивилизации. Поверь, я не преувеличиваю. Если энергия распространится по Земле, современное общество рухнет». Он умолк ожидая, чтобы его слова проникли в сознание истерзанного человека. Наконец доктор Зингер заговорил, с трудом выдавливая из себя слова, в которых слышалась грустная ирония. «А может, то общество, что придет нам на смену, будет лучше?» «Ож не стал ли ты красным?» — шутливо произнес Макхарис, но в этой комнате его тон прозвучал неуместно. «Лично меня заботит современная цивилизация, да и тебя, насколько я знаю, тоже». «Что ж, по-твоему, я могу помочь спасению нашей цивилизации?» С усилием спросил доктор Зингер. «Будь искренним, постарайся правдиво ответить на мои вопросы. Согласен?» Доктор Зингер попытался кивнуть, но при этом движении острая боль пронзила его, и он застонал. Мак Харрис переждал, пока он успокоится, после чего взял в руки досье моей и показал ему фотографию. Знаком тебе, этот человек? Доктор Зингер с трудом приподнял голову, бросив взгляд на фотографию, нахмурился, покосился на меня, а может, мне это только померещилось, и, улыбнувшись уголками, губ ответил Конечно, это Доминго Маепан, бывший руководитель экспериментального сектора нашей лаборатории. По национальности индеец. Мы звали его просто Доминго. Погиб лет двенадцать назад при загадочных обстоятельствах. Подозреваю, что его убили. Это была большая потеря для нашей компании. Почти бездыханный, до полусмерти избитый по приказу своего шефа, Бруно все еще продолжал говорить «наша лаборатория, наша компания». Удивительное все-таки существо-человек. «Меня в ту пору не было в Америка-Сити», — обронил Макхарис. «Верно», — еле слышно прошептал доктор Зингер и закрыл глаза. «Ты уехал в свадебное путешествие. Помнится, я позвонил тебе в Ганалулу, но ты не пожелал об этом разговаривать. Так был увлечен Полиной». Харис вздохнул. «Увы, Полины больше нет». Они замолчали. В наступившей тишине слышалось лишь тяжелое прерывистое дыхание доктора Зингера. «Ты помнишь, как он оказался у нас в лаборатории?» — прервал молчание Макхарис. «Я имею в виду Доминго Маяпана». В груди доктора Зингера захрипел, он попытался откашляться, но тщетно. «Ты, ты сам его взял, Эдуарда». пан пришел к нам, имея на руках диплом лучшего выпускника Эдисоновского института. «В те времена ты...» «Ты зазывал к себе молодых ученых со всех университетов Америки!» Крипы становились громче, казалось, в груди у него клокочет. Прошли томительные секунды, прежде чем Зингер снова заговорил. «Ты правильно сделал, хотя Доминго был не так уж и молод. Он тебе по понравился, ты сказал, что питаешь к нему особые симпатии, как к земляку». «Земляку?» Багровая щека Макхариса задрожала. «Я родился в Техасе, ребенком переселился сюда». «Нет, нет, нет». Доктору Зингеру явно все труднее становилось говорить. «Речь шла о Кампе Верде, помнишь, Эдуарде? Котловину, где мы пробурили первую скважину. Сколько зелени, господи, там было, сколько зелени. И так давно это было в какой-то другой жизни». Он замолчал, в комнате слышались только мучительные хрипы, болью отдававшиеся в душе. Макарис медленно поднялся со стула, молча зашагал по часовне. Здоровый его глаз был закрыт, стеклянный неподвижно смотрел перед собой. Президент Альбатрос, очевидно, пытался восстановить в памяти давно стершиеся образы. Быть может, зелень Камповерде или ту давнюю, другую жизнь. И вот он снова приблизился к кровати, где лежал Зингер. — Почему ты считаешь, что его убили? Возможно, он покончил с собой. — Вряд ли, — чуть слышно ответил Бруно Зингер. Он никогда бы на это не пошел. В нем было столько стойкости и оптимизма, и он очень дорожил жизнью, у него были большие цели. Быть может, другие фирмы пытались купить его, он стоил больших денег, а он отказался. Несчастный, задохнувшись, не смог далее продолжать. Крипы становились все громче, и вдруг мне показалось, что он смотрит на меня. Впрочем, я мог ошибиться. — Он поддерживал связь со Штатами? — спросил Макхарис. Бруно Зингер с шумом вдохнул в себя воздух. Свежий, пахнувший хвоей воздух. Но его легкие по-прежнему разрывались. У него там были друзья. Среди них Эллиот Джонс, тот, кто придумал синтетическое мясо. «А с немцами из Руратома?» Он вел переписку со всеми институтами, которые занимались проблемами энергетики. «Даже с островом?» «Едуали. С островом трудно поддерживать контакты. Ты это знаешь, Эдуардо. Доктор Зингер скосил измученные глаза в сторону командора. «Полковник давно сделал их практически невозможными». «А с индейцами?» «Какими индейцами?» «Из Кампе-Верде». В глазах Зингера блеснуло недоумение. «В Кампе-Верде давно нет индейцев. Вот уже 22 года. Там сейчас пустыня». «А каких политических взглядов придерживался этот пан? Неумолимо продолжал Макхарис допрос, хотя силы доктора Зингера заметно иссякали. «Он... он любил свободу, Эдуарда». «Какую свободу?» Зингер ответил не сразу. Все его тело сотрясалось от резкого, разрывающего грудь кашля. Из уголка рта потянулась струйка крови. «Какую свободу!» Макхарис уже кричал. «Свободу для всех людей Эдуарда и... и свою... своего народа. В первую очередь своего народа. Он любил свой народ». «Он имел доступ к моему сейфу?» По лицу несчастного разлилась землистая бледность, он задышал еще тяжелее. «Возможно, ведь ты приказал ничего от него не скрывать. Он... он достиг исключительных успехов в синтезировании...» Зингер задохнулся, Макари стряс его за плечо. «Чего? Синтезирование чего?» Умирающий еле слышно произнес. «Кон «Концентрата». И умолк. «Врача!» крикнул Макхарис. Вошедший врач бросил взгляд на доктора Зингера с оттенком упрека и негромко произнес. «Я предупреждал вас, сеньоры, вы переусердствовали». «Что вы хотите этим сказать?» спросил Макхарис. Врач равнодушно пожал плечами. «Скончался». «Убрать!» распорядился командор. А Макхарис кинулся к интерфону. «Лидия, открой мой сейф в лаборатории. Не знаешь?» семь семь семь два Найди записи опытов, проводившихся на экспериментальной базе лет 12-14 назад Доминго Маяпаном. Немедленно доставь их сюда. Лично. Под охраной». Я был настолько обессилен бессонной ночью, что мозг отказывался воспринимать происходящее в его истинных масштабах. Неудивительно, что сейчас мне трудно восстановить в памяти последовательность, в какой разворачивались дальнейшие события. Но главное я помню хорошо. Вошел дежурный офицер и доложил, что, несмотря на принятые меры, координаты радиофонного поста 777722 установить не удалось. Пост либо безостановочно перемещался, либо под этим номером скрывается множество аппаратов, размещенных в самых разных уголках страны. Приехавшая Лидия сообщила, что папки с записями экспериментов Майпана исчезли. Между тем диктор телевидения сообщил, что, как стало известно, профсоюз рабочих химической промышленности, обеспокоенный последними событиями, намерен объявить однодневную забастовку. Вслед за этим сообщением на экране появилось предупреждение о передаче особой важности. «Я вдруг стал свидетелем уличной манифестации. Мне и раньше говорили, что за любой, сколько-нибудь подозрительной манифестации власти ведут наблюдения и контрольные полицейские камеры производят видеозапись» но прямую передачу с места событий я видел впервые. По узкой, затянутой густым туманом улице, среди перевернутых автомобилей и разбитых витрин двигалась длинная колонна людей. Многие из них закрывали лица влажными платками, другие были в масках. Над головами плыли наспех написанные плакаты «Освободите наших отцов и сыновей», «Командор, открой двери конкисты», «Дорогу Энергану», По обе стороны колонны вполне миролюбиво, невероятное зрелище, шагали полицейские с автоматами, а впереди, возглавляя манифестацию, шествовал юный лейтенант. Из-за масок и прижатых к лицу платков возгласы манифестантов были еле слышны, но можно было все же различить отдельные слова «требуем чистого воздуха и воды», «покончим со стайфли». Бесстрастный голос полицейского наблюдателя пояснял – Манифестация возникла стихийно на площади Санта-Мария. Прохожие стали расхватывать обнаруженные в ларьке коробки с энерганом. К ним присоединились жители соседних домов, и вскоре люди начали делить энерган между собой. Наши камеры неотступно следуют за манифестантами. Силы порядка пытались разогнать толпу, но она начала ломать и опрокидывать машины и разбивать витрины. Командир полицейского отделения лейтенант Диего Ора, судя по всему, индеец, не только отказался отдать приказ стрелять, но и сам возглавил толпу. Сейчас манифестация направляется к замку Конкиста. Колонна непрерывно растет. Вот она вступила на проспект Дель Принчипе. «Санта!» — вдруг воскликнул Махарис. «Бруно Зингер еще здесь?» «В морге!» — Мур отозвался полковник. «Как же так?» В голосе Макариса звучало наигранное возмущение: Ведь доктор Зингер похищен динамитеросами, и тело его до неузнаваемости обезображенное, подброшено террористами где-то на проспекте дель Принчипе. Я поймал на себе взгляд Командора и прочитал в нем свой смертельный приговор. Слишком многое довелось мне увидеть и услышать в эту кошмарную ночь, а по глубокому убеждению полковника молчать умеют только мертвые. Ничего не сказав, он вышел из часовни, через несколько минут он вернулся и деловым тоном сообщил. «Вы правы, сеньор Макарис. Тело нашего видного ученого, доктора Бруно Зингера, в самом деле нашли на проспекте Дель принчипы Убийцы дорого заплатят за это чудовищное преступление. Я распорядился подобрать останки несчастного. Манифестанты двигались по проспекту Дель Принчипе». И тут случилось такое, что мои усталые воспаленные глаза восприняли как сцену из игрового фильма. В метрах в двадцати впереди колонны на широкой проезжей части виднелось темное пятно. Быстрый наезд камеры, и вот уже видно, что это труп Зингера, избитого и стерзанного до неузнаваемости и уже без перевязок. Диего Орро вскинул правую руку, колонна остановилась, смолкла. Сопровождение нескольких человек лейтенант подошел к трупу и наклонился — Смотрелся в лицо, вынул из внутреннего кармана убитого регистрационную карточку. Пробежав ее глазами, он выпрямился. «Это доктор Бруно Зингер!» — крикнул он. «Главный специалист Альбатроса!» По толпе пронесся гул. В ту же минуту из окна соседнего здания раздался голос, усиленный мегафоном. Динамиторосы! Не смейте посягать на жизнь доктора Зингера! Бросьте оружие! Приказываю!» «Всем руки вверх и лицом к стене! Повторяю! Не посягайте на жизнь доктора Зингера!» В ответ прозвучал слабый голос лейтенанта. «Мы не динамита Россы! Зингер обнаружен на мостовой, он мертв!» «Молчать, руки вверх!» — прогремел мегафон. Лейтенант потянулся к кобуре, но не успел выхватить пистолет, и пронзенный пулей упал навзничь на тело доктора Зингера. Началась бессмысленная кровавая бойня, которая надолго останется в истории нашей страны как расстрел на проспекте Дель Принчипы. Люди командора, заняв удобные позиции, расстреливали манифестантов почти в упор, убивая сотни людей, оттесняя тысячи других назад к площади Санта-Мария. Оператор хладнокровно продолжал съемку, а мы трое наблюдали за происходящим на экране в благоухающей свежим воздухом часовне. Я, потрясенный не веря собственным глазам, командор, криво усмехаясь, Макхарис невозмутимостью уверенного в своей победе дьявола. Вошел дежурный офицер и доложил, что при столкновении с группой динамитеросов было обнаружено тело Бруно Зингера, к сожалению замученного насмерть. смерть. Убийцы уничтожены при попытке атаковать силы порядка. Опубликуйте специальное коммюнике об этом происшествии, распорядился Макхарис и устройте торжественные похороны нашего незабвенного доктора с венками и всем прочим». Он позвонил в резиденцию князя, чтобы сообщить печальную весть, но оказалось, что наш повелитель находился на лыжной прогулке. «А теперь, — сказал Макхарис, прежде чем приступать к самому главному, нам предстоит еще одна небольшая операция. Санта, работающие у нас индейцы, доставлены сюда?» В часовню ввели человек двадцать, все с характерными приметами своего племени, смуглые, скуластые лица, черные волосы и угольно черные глаза. Это были курьеры, уборщики, грузчики, испуганно застывшие перед хозяином Альбатроса. А тот начал допрос почти по дружелюбным тоном. «Ну вот что, друзья, мы с вами, старые приятели, вместе трудимся для общего блага, дышим живительным воздухом Альбатроса». А теперь вместе оказались под ударом безумцев, выпускающих так называемый энерган, чтобы мы остались без крова, без хлеба, воды и кислорода. Поэтому я говорю с полной откровенностью, кое-какие следы ведут в нашу фирму. Да-да, не удивляйтесь, в Альбатрос, точнее в одну из лабораторий Альбатроса. Только что на улице обнаружили труп всеми нами уважаемого доктора Зингера, которого похитили динамитеросы. «Зингер — один из немногих, кто мог бы пролить свет на тайну Энергана. Теперь остались только вы. Я задам вам несколько вопросов, и вы ответите мне искренне, раскроете передо мной свое сердце, ничего не утаивая. Договорились? Лгать и запираться бессмысленно». Индейцы усердно закивали. «Пусть тот, кто работает у меня больше двенадцати лет, поднимет руку». Таких оказалось трое макарис показал им фотографию с пластмассовой папки. «Вы знаете этого человека?» Все трое ответили утвердительно. «Это Доминго, который когда-то был главным лабораторией и утонул в Рио-Анчо. У него были друзья?» «Да, самым близким другом был доктор Зингер, да будет земля ему пухом. Они никогда не разлучались, толковали про свою науку и пили вместе кофе. А за пределами лаборатории были у них родные, жена, дети...» «Кажется, у него был сын. Взрослый парень, очень красивый. Где он сейчас?» «Наверное, учится где-то. Доминго говорил, что сделает из него знаменитого химика, который сумеет даже молоко сотворить из воздуха». «И бензин из воды?» — вернул Макхарис. «Про такое мы не слышали», — в один голос ответили индейцы. Макхарис не настаивал. «А теперь вопрос ко всем. Не замечали ли вы, чтобы по ночам или воскресеньям...» праздники, кто-либо входил в лабораторию, возился с химикатами или работал с приборами. «Да, да, конечно», — прозвучал дружный ответ. «Мы частенько видели доктора Зингера. Он иногда ночью напролет проводил в лаборатории. Один? Один, сеньор, один одиношенник. Только просил варить ему кофе. А вам не случалось видеть, чтобы он выносил из лаборатории какие-нибудь бумаги? Да, сеньор, он всегда уходил с набитым портфелем». «Ну, спасибо, — сказал Макхарис. Вы славные ребята. Но так как сведения, которые вы сообщили, не должны пока выйти за пределы этих стен, да и для того, чтобы обезопасить вас от возможной мести со стороны динамитеросов, вам придется остаться в замке всего на несколько дней. Командор позаботится, чтобы у вас ни в чем не было недостатка, в том числе и в воздухе». Когда индейцы выходили из комнаты, в их глазах светилась робкая надежда. «Итак, господа, мы продвинулись еще на один шаг». Макхарис был явно доволен собой. «Как, по-твоему, Санта, недурно я справляюсь с делом?» «Как заправский полицейский», — похвалил командор, но в его голосе я уловил тень насмешки. «Жаль, что Бруно Зингера больше нет с нами, да прибудет с ним милосердие божье. Он унес с собой в могилу важную тайну, но мы до нее доберемся». «Вот что, Санта, пошли-ка своих людей к нему домой, пусть проверит, не прячут ли динамитеросы чего-нибудь у него в подвале, и пусть доставят сюда любую бумажку, тетрадку, папку, какую только обнаружит. Командор тут же отдал необходимое распоряжение. «А теперь, мой дорогой друг Искров, — обратился Маккарис ко мне, — займемся, наконец, с вами. Надеюсь, вы позволите мне называть вас своим другом». «За эти несколько дней мы вместе пережили столько, что, можно сказать, навеки соединили наши судьбы. К счастью или не к счастью для нас обоих. Отныне вы главная фигура в нашей борьбе против Маепана, если только он главная фигура в лагере тех, кто угрожает нам энерганам». На экране появился сигнал, предваряющий важное сообщение. «Вот и первое». Сегодня в полдень вспыхнула забастовка рабочей химической промышленности. Руководство профсоюза еще не сформулировало окончательное свое отношение к Энергану. Часть лидеров категорически возражает против его использования, так как, по их мнению, это обрекло бы на безработицу не менее двух миллионов человек. Новое сообщение. Сегодня к полудню на биржах Нью-Йорка, Мюнхена, Амстердама, Брюсселя, Парижа, Токио, Рио-де-Жанейро, Милана и буна айреса Произошло новое катастрофическое падение курса акций «Альбатроса». Паника с каждым часом разрастается. И еще одно. Нефтяные компании стран Азии, Африки и Америки выражают свою солидарность с компанией «Альбатрос» в ее борьбе против так называемого «Энергана» и готовы оказать президенту «Альбатроса» необходимую поддержку. В качестве первого шага они предоставляют «Альбатросу» краткосрочный займ в размере 1 миллиарда долларов – для пресечения попыток биржевых спекулянтов обесценить его акции. Обожженная щека Макхариса слегка дрогнула. «Полюбуйтесь-ка на этих деятелей!» — презрительно бросил он. «Видите, искров, как напугал их ваш маленький жрец!» Между тем на телеэкране появлялись все новые строки. Они отражали психоз, охвативший не только веспучую, но и весь мир, и соединяли в себе одновременно растерянность, страх, недоверие и надежду. Последним передали следующее обращение. Федерация борцов за чистоту планеты обращается к создателям энергана с призывом предоставить в ее распоряжение патент на производство этого вещества или лицензию на его распространение. Федерация принимает на себя обязанность производить и распространять энерган исключительно в мирных целях, надеясь, что он будет способствовать очищению планеты от вредных веществ, которые угрожают жизни на Земле. Федерация готова уплатить создателям энергана символическую сумму в размере одного доллара, а в случае, если они будут настаивать на уплате в рамках норм международной торговли, согласно объявить международную подписку, которая по самым скромным подсчетам даст сумму в 500 миллионов долларов. Федерация надеется на положительный ответ. По поручению Федерации президент-профессор Луис Моралес. Экран погас. Макхарис с раздражением произнес... «Левые не теряют времени. Полмиллиарда долларов. Или один символический доллар. Как трогательно. Помяните мое слово, скоро подадут голос разные религиозные секты, дамские благотворительные общества, юные бойскауты. Надо отдать должное нашему сиятельному князю. Его идейка опередила всех этих краснобаев. Он прав. Есть лишь один способ обезвредить энерган — завладеть им, купить или уничтожить». «Мы его купим, однако, не за пятьсот миллионов, а иначе. И посредником в этой сделке будете вы, Искров». Хоть в глубине души я и ожидал чего-нибудь в этом роде, признаться, предложение отнюдь не пришлось мне по вкусу. Я понимал, что с каждым часом меня все сильнее затягивает клубок сложных взаимоотношений бизнес, политика, полиция. Причем я становился пешкой в этой игре, бессильный принять самостоятельное решение». Мой мозг уже не в состоянии было охватить весь ход событий последней недели. Помимо собственной воли я стал свидетелем зловещих маневров, кровавых допросов и убийств, провокаций и обмана. Проник за кулисы в ту потаенную сферу, где решаются судьбы миллионов людей. Более того, стал не только свидетелем, но как бы и соучастником происходящего. Согласись я и дальше оставаться орудием в руках Макхариса, безропотно исполнять его волю, я стал бы презирать себя. С твердым намерением отказаться, чего бы мне это ни стоило, я ответил. «Не понимаю вас, сеньор Макхарис. Я всего лишь рядовой журналист, никогда не занимался бизнесом, не имею ни малейшего представления о финансовых операциях. Прошу вас, не рассчитывайте на меня, я могу лишь провалить ваши планы». «Дружище», — удивленно, но вполне доброжелательно сказал он, «от вас этого никто и не требует». «Финансовые переговоры, заключение сделки я беру на себя. В отличие от вас, у меня достаточный опыт на ниве бизнеса. Ваша задача единственная в том, чтобы установить личный контакт с Доминго Майяпаном и прочими деятелями Энерген выяснить их требования, выслушать ответ и только. Кроме вас, никто с этой миссией не справится». Должно быть, я проявил преступное легкомыслие, но в ту минуту все мои сомнения, страхи и угрызения совести испарились. Снова встретиться со старым индейцем, познакомиться с человеком по имени Белый Орел, своими глазами увидеть, где они обитают и работают, как производят энерган, проникнуть в организацию, которая распространяла новое горючее, не оставляя никаких следов. Такая ошеломляющая перспектива точно хлыстом подстегнула мое журналистское рвение». Возбужденная фантазия рисовала продолжение повести. Нет, не вымышленной повести, а документального репортажа, рожденного в самой действительности. К тому же я тешил себя мыслью, что участием в переговорах с создателями Энергана хоть как-то смогу помочь нашему безумному миру. Впрочем, только ли эти соображения перевесили чашу весов?» Скорее всего, решающую роль сыграла та жажда приключений, которую прежде я утолял с помощью книг и утратил в эпоху страха, покорности, террора и безработицы. «Ну, как же мне найти Доминго Маяпана?» — спросил я, полностью капитулировав перед Макхарисом. «У меня родилась одна идея, как выразился бы наш обожаемый князь», — с улыбкой ответил он. И тут меня словно кто-то дернул за язык. «А если я сбегу или останусь у Маяпана?» Полупущенное веко над стеклянным глазом приподнялось, в здоровом глазу сверкнула насмешливая искорка. «Вы никогда этого не сделаете, Искров. Вы человек разумный, я это понял, когда впервые увидел вас. Вы реалист. Вы не сбежите, потому что это бессмысленно. Реалист. Нередко это слово служит синонимом труса и приспособленца. «Кроме того», — как бы, между прочим, ставил командур. «Ваши дети вот уже два дня находятся в доме службы безопасности на Снежной горе. Не волнуйтесь, чувствуют они себя превосходно, ни в чем не нуждаются. Им там куда лучше, чем на жалкой туристской базе Министерства просвещения. Если хотите, можем отправить туда и вашу супругу. Разумеется, она будет нашей желанной гостьей». «Это не люди, а сущие дьяволы». Надеюсь, с ними ничего не случится плохого, с трудом выговорил я. Какие могут быть сомнения? воскликнул Макхарис. А если во время вашей миссии вы столкнетесь с осложнениями и с вами что-то случится, ну, скажем, что-нибудь непредвиденное, мы позаботимся, чтобы ваши близкие до конца своих дней ни в чем не знали недостатка. Слова Эдуарда Макхариса. Договорились? Я промолчал. Недаром же он назвал меня реалистом. Часть третья. Белый орел и Алехандра Маепан. Глава первая. Миссия в Тупаку. Над нами было небо. Изумительное лазурное небо. Последний раз я видел такое небо семь лет назад, когда пролетал над огненной землей чистое, словно только что родившееся солнце, медленно плыло за нами, и его лучи пронизывали самолет насквозь. А под нами был такой же необозримый, как небо, смог, затянувший землю серым грязным полотнищем. Кое-где оно было потоньше, и тогда можно было видеть, что мы летим над пустыней, вдалеке от городов и селений. Иногда проглядывали контуру кирпично-красных скал, похожих на древние пирамиды, глубокие каньоны между ними и даже тонкие извилистые ленты шоссейных дорог. Но затем Стайфли вновь плотно заволакивал все вокруг, верный признак, что мы пролетаем над промышленными районами. Неуклюжий самолет медленно продвигался вперед. Это был один из последних магикан самолетостроения 80-х годов, обслуживавший дешевые авиалинии между Америка-Сити и горными областями в глубине страны. Такими самолетами пользуются в основном индейцы, жители скалистого массива, рабочие нефтяники, мелкие государственные служащие. К услугам аперов современные ракетопланы, обладающие в 5-6 раз большей скоростью. Пассажиры нашей допотопной машины почти все в грубошорстных цветных пончо. Они жевали кукурузные лепешки, домашние выпечки и отхлебывали из плоских фляжек воду, которую они прихватили в своих затерянных в горах селениях. Эта вода, разлитая в бутылки с яркими этикетками, продается в Америка-Сити в специализированных магазинах вместе с консервированным воздухом со Снежной горы. Кроме меня в самолете было человек семь белых, главным образом техники с нефтепромыслов в Тупаку. Я выдавал себя за коллекционера древних индийских памятников, вздумавшего ознакомиться с последними находками археологов. Темные очки, острая бородка, светлые волосы и плоский чемоданчик придавали мне вид заправского Джеймса Бонда, знаменитого шпиона-супермена, которым 40 лет назад увлекались мальчишки. Признаться, я был в приподнятом настроении, хотя и понимал, что моя миссия может окончиться весьма печально. Но я радовался тому, что вырвался из стальных щупальцев Макхариса и Командора, нахожусь далеко от конкиста и того безумия, какое охватило Америка-Сити. Чем ближе мы подлетали к Тупаку, тем больше высвобождался я из липкого кошмара последних дней и вновь чувствовал себя прежним Теодоро Искровым, энергичным, уверенным в себе журналистом, который, бывало, ради эффектного репортажа забирался в самые жгучие точки планеты. Мне предстояло увидеть моего знакомца с 22-й улицы, Доминго Маепана. и попытаться выяснить, что таится за всей этой историей с Энерганом. Не желаете ли отведать лепешки, сеньор? Вкусная, жена испекла на дорогу. Мой сосед справа хилого вида индеец, в цветном понче поверх чистой рубахи и надвинутом на глаза Самбрера протягивал мне лепешку. Я отломил кусок и подумал: уж не этот ли человек проводит меня к жрецу, а может, он тот, что сидит в дальнем углу и не сводит с меня угольно-черных глаз, или красотка Стюардеса, которая, проходя мимо, Всякий раз одаривает меня обольстительнейшей улыбкой. Я терпеливо ждал. И перебирал в уме все, что случилось со мной за последние недели, и привело меня сюда, в этот раздрызганный самолет в качестве представителя альбатроса, посланца самого Макхариса. Поначалу я не мог и вообразить, каким образом он установит связь с жрецом. А он избрал самый простой и надежный способ — «Выпустил меня из конкиста и отослал домой без охраны, без слежки и, возможно, даже распорядился не прослушивать мой телефон». Этим он доказал, что хорошо знает человеческую природу, умеет влезть в шкуру своего противника и предугадать ход его мыслей. Макхарис не сомневался, что Доминго Маепан имеет в Альбатросе сообщников, которые информируют его обо всем. Разумеется, они рассказали ему о кровавой расправе над персоналом лаборатории, а также о том, что я нахожусь в конкисте». Те же люди наверняка сообщили ему и о том, что я на свободе. Более того, Макхарис сделал так, чтобы о моем освобождении узнали газеты. Теперь он ждал ответных действий со стороны 22-й улицы. Первые дни после освобождения были для меня крайне неприятными. Журналисты осаждали мой дом, умудрились проникнуть даже в спальню. Однако, обескураженные моим молчанием, вскоре очистили территорию, и я мог спать спокойно. В целях конспирации я решил отпустить усы и бороду и теперь просиживал у телефона в ожидании нужного звонка. Как полагал Макхарис, Доминго Майпан непременно даст о себе знать, ведь я был его единственной живой связью с Альбатросом и к тому же побывал в лапах командора, следовательно, располагал важной информацией. Расчет Макхариса оправдался. На шестой день рано утром зазвенел телефон, и в трубке раздался мягкий голос жреца: Сеньор искры, вы! «Рад, что вы целые и невредимы». «Я тоже рад вас слышать, доктор Доминго Маяпан». «О, вам уже известно мое имя. Похвально». «Впрочем, не так уж и трудно было его узнать, верно?» «Да, доктор Маяпан, не трудно», — не без горечи сказал я, вспомнив изуродованное лицо Бруно Зингера. «Хотя кое для кого это кончилось трагически». «Да-да», — сочувственно отозвался он. «Мне бесконечно жаль. Я не допускал, что они посягнут на Бруно». Могли бы обойтись без этого. Но вы не пострадали? — Нет. — Так я и думал. — Ну, сеньор Искров, какие задачи возложил на вас сеньор Макхарис на сей раз? не негромко засмеялся. Держу пари на коробку Энергана, что он жаждет вступить в контакт со старым жрецом и сделать ему потрясающее предложение, прежде чем Альбатрос пойдет ко дну. — Один ноль в его пользу. — Он и в самом деле хочет встретиться с вами подтвердил я. Хочет выяснить ваше намерение, чтобы знать, на какие ответные действия он может пойти в интересах народа. Какая трогательная забота о народе! У Макхариса совершенно конкретное предложение. Его предложение всегда конкретны, даже очень. Макхарис человек деловой, он никогда не тратит время на пустопорожние разговоры и неосуществимые планы. Маепан помолчал. Послышались приглушенные голоса. Должно быть, он переговаривался с кем-то, прежде чем продолжать. «Мне тоже хочется встретиться с вами, сеньор Искров. Не только потому, что буду рад поблагодарить вас за лесный портрет, которым вы удостоили меня в своей повести, и за услугу, которую в этой повести оказали Энерген Компани, но еще и потому, что не стану таить, что мы опять в вас нуждаемся». «Что делать? В воле судеб вы оказались свидетелем великого перелома в науке и, как мне кажется, в судьбе нашей страны. Вы нам нужны не менее, чем Макхарису, В сущности, вы нужны истории». У меня по спине пробежал озноб. От торжественных слов о моей роли в истории мне стало не по себе. «Буду счастлив, если хоть теперь окажусь на высоте своего долга перед историей», — сказал я, заставив себя усмехнуться потому что до сих пор был лишь марионеткой в ваших руках. «Вы сожалеете об этом?» «Смотря по тому, какая роль мне уготована». «Убежден, что она придется вам по душе. Ваш телефон прослушивается?» «Меня заверили, что нет». «Возможно, но если нас и прослушивают, тем лучше». «Передайте Санта, вам, конечно, известно, кого я имею в виду». «Да-да, нашего общего знакомого, командора». «Так вот, передайте ему, что если мы обнаружим хоть какую-нибудь слежку, ни о каких контактах с Макхарисом и речи не будет. Мы оставляем за собой право поступать по собственному разумению, невзирая на последствия. Я передам ему ваши слова. Рад, что с этим вопросом мы покончили». В голосе Мояпана вновь послышались веселые нотки. «А теперь, сеньор Искров, с вами желает поговорить человек, известный вам по рассказам других людей» и столь описанной вами в повести. Я навострил уши. Мне впервые предстояло услышать еще одного представителя «Энерган Компани». «Добрый день, сеньор Теодора Искров», прозвучал в трубке теплый бархатный баритон. «Рад с вами познакомиться, хоть и заочно». Мне бешено забилось сердце. Этот голос с мягкими обертонами, которые придавали ему такой волнующий оттенок, я уже однажды слышал. Именно он в то воскресенье повестил по радио Динамитеру о том, что «Энерган» поступает в продажу. Не знаю почему, возможно, из-за многозначительного предварения Маяпана я связал этот баритон с образом индейца с набережной Кеннеди. Мне живо представился статный красавец с длинной черной гривой, огненным взором и величественной походкой талтекского вождя. «Я тоже рад познакомиться с вами. Видимо, я говорю с человеком по имени «Белый орел»?» Обладатель приятного баритона засмеялся, отчего его голос зазвучал еще бархатистее, напомнив своими интонациями голос Маяпана. «Романтика, сеньор Искров, романтика! Белый орел звучит героически! Мое настоящее имя гораздо скромнее, впрочем, надеюсь, что вскоре у нас будет случай увидеться. А теперь выслушайте меня внимательно. Способны ли вы предпринять довольно продолжительное и дальнее путешествие?» «Лишь бы не до созвездия Андромеды, не выдерживаю космических скоростей, у меня морская болезнь». «Мы знаем, как с ней справиться. Превратим вас в концентрат, поместим в коробку из-под энергана, и в таком виде вы отправитесь в путь. А когда прибудете на место, растворим концентрат в воде, и вы восстановитесь в прежнем обличии. «Вот каких высот науки вы достигли». «Почему бы и нет, при любезном посредничестве Альбатроса». Успокойтесь, вам не придется лететь на Андромеду. Ваша цель немного ближе. Куда же? нетерпеливо спросил я, предвкушая увлекательный вояж. Узнаете позже. Я не настаивал. Сеньор Белый Орел, вы позволите так себя называть. У Макариса есть к вам одно требование, сказал я. Требование не слишком лидерское с его стороны. Вернее сказать, предложение. Поспешил я поправиться, хотя, как мне хорошо помнилось, Макхарис произнес именно слово «требование». «Он предлагает, чтобы впредь до вашей с ним встречи вы прекратили, как бы это выразиться, продвижение энергана». «Согласен», — тотчас ответил Белый Орел. «Пусть Альбатрос зализывает свои раны. Мы не из тех, кто топчет поверженного противника». «Вот в этом и была твоя роковая ошибка, милый Агвилла. Именно в этом...» Впереди показались белые острые, как готические башни, заснеженные вершины скалистого массива, а за ним конусовидная громада, вулкан эль Волкан, главная достопримечательность Тупаку. Индейцы прильнули к иллюминаторам, ведь это был эль вулкан дающий людям тепло и плодородную почву, но порой и разрушающий их жилища. эль вулкан испокон веков вздымающий к небесам белый дым и время от времени изрыгающий огонь, освобождая свое раскаленное чрево. Индейцы оживленно затараторили. Наконец-то мы дома, вдали от столицы, омерзительного города, где нечем дышать, а когда хочешь промыть глаза, тебе вместо воды дают ватку, смоченную какой-то пахучей жидкостью. При виде родных мест мой сосед пришел в такое возбуждение, что протянул мне флягу, на дне которой плескалась вода. Я отхлебнул. Это была минеральная вода «Эль вулкан предмет роскоши, доступный только апперам. Один ее стакан стоил 3 доллара. Из динамика донесся голос стюардессы. Вниманию пассажиров, через полчаса самолет произведет посадку. В оставшиеся перед приземлением минуты я вновь мысленно вернулся к дням, предшествовавшим моему отъезду. Белый орел сдержал свое слово, поток энергана быстро иссек. Это внесло некоторое успокоение, зато породило новую беду. Энерган появился на черном рынке. Счастливцы, успевшие сделать запасы чудодейственного вещества, спешили перепродать зерна по фантастическим ценам. И хотя цены намного превышали стоимость обычного горючего, люди предпочитали энерган-бензину. Он был экономичнее, чище, да и отпадала надобность в дополнительных им костях. В свою очередь, командор прекратил преследование тех, кто пользовался новым горючим. Правда, он конфисковал немалое количество энергана — оставшиеся на многих предприятиях, невзирая на протесты владельцев, для которых зеленоватые зерна были поистине манной небесной. Словом, в Америка-сити наступило относительное спокойствие. Пресса, радио, телевидение со смешанным чувством досады и облегчения на разные лады разрабатывали тему «все на свете имеет конец» и «чудеса в том числе».